26 ноября. Жо. Остров Груа. Ну вот. Пришли гугловские рассылки насчет детей. Сириан один, без жены. Присутствовал на вручении какой-то награды Асара на предпремьерном показе фильма. На снимках, иллюстрирующих репортажи, наши ребятки Лу выглядели просто великолепно. Рядом с тобой я чувствовал себя молодым. Я был из тех, у кого требуют удостоверения личности, подозревая, что вовсе перед ним не пенсионер, а просто мошенник, который хочет воспользоваться льготами. А теперь становлюсь СПСВ — старым пьяным стельку-вдовцом. Но мне необходимо сохранить достоинство ради пом. Пожалуй, надо подойти к борьбе за звание лучшего из пьяниц научно. Я помню, как пил, возвращаясь со своим рыболовецким судном, отец. Он пил серьезно, убежденно. Помню, как пили товарищи по команде, поминая отца, когда вернулись на остров без него. Мне тогда было столько же, сколько сейчас пом. Они пили, чтобы ощутить себя живыми. А я пью, чтобы не чувствовать тебя мертвой. По утрам я угрюмый, днем пьяный в Дрободан, вечером никакой. Я нагружаюсь чисто солодовым виски, красным, Сухим белым, чем угодно, но пиво не пью, из принципа. Чисто солодовые виски. Смесь различных сортов виски, произведенных на разных заводах. Не могу забыть одного своего пациента, который на вопрос «Вы пьете вино?» ответил «Никогда ни капли спиртного, доктор. Это же губит сердце, я пью только пиво. Десять бутылок в день, но никакого вина, особенно красного, я дорожу жизнью». Друзья мне искренне сочувствуют, а в глубине души благодарят Бога за то, что отнял жену у меня, а не у них. Так уж устроены люди. Мэль заставляет меня есть, закусывать, чтобы не надрался до полусмерти. С я стараюсь не встречаться, в голове вертится нонстопом песня Поля, Риджани. Я пью за те дома, что покидал, за тех друзей, кто предавал, но как тебя я целовал. Скажи, Лу, я был единственным, кто тебя целовал, кого ты целовала. Алкоголь делает параноиком, лезу в твою записную книжку. Что? Кого ты там повычеркивала? Зачем? Почему некоторые слова вообще невозможно прочесть? Вот, ты что-то наметила на 3 декабря, это совсем близко. Никак не могу разобрать, слишком мелкий почерк, мне бы лупу. Достаю мобильник, фотографирую страницу, увеличиваю и читаю. 9.30 ЗВТРК, Дэн. А дальше адрес парижской гостиницы, улица монж Это латинский квартал. ЗВТРК. Понятное дело, завтрак. Но с кем ты намеревалась встретиться в этом проклятущем отеле? Кто это, сволочь? Дэн.